333. Утверждаю, что зов полнозвучный и полноустремлённый, обращённый к Владыке, никогда не останется без ответа. Не следует лишь его ждать в форме заранее ограниченной какими-то своими рамками. Ответ будет, но таков, как этого хочет учитель, и форменный лучший, приспособленный именно к данным условиям или состоянию сознания. Таким же путём оказывается и помощь, именно когда нужно и когда собственные силы приложены полностью. При общении много должно быть сделано со стороны ученика. И когда нужное состояние сознания достигнуто, то тогда только может учитель послать свою мысль. При ведении своего организма в должное состояние высшей созвучности будет основой общения. И как бы ни было оно успешно, всегда можно дать ему более высокую степень углубленности и сосредоточения. Так трудно достичь полной отдачи себя. Какие-то обрывки мыслей, какие-то бродячие образы, какие-то лохмотья дневного мышления упорно и настойчиво цепляют за сознание, засоряя чистоту экрана. Особенно разрушительно отзывается на общении дисгармония сознания общего. Достаточно потерять равновесие, и общение становится невозможным. Матаист смотрит за тем, чтобы мотор был исправностью и работал. Ученик смотрит за тем, чтобы его психический аппарат был в полном порядке и согласованность. Иначе его восприятие невозможно. Любите позвавшего вас, любовью к нему стремясь, любовью притягиваете его лучи. Любовью побеждайте хрипоту своей немощи. Любовью преодолевайте противодействующее напряжение окружающих сфер всех трёх миров. Любовью. Любовью, любовью достигаете заповеданных врат. Любовью раскрываете их и любовью к владыке восходите. Мощный всё преодолевающий магнит любви следует осознать сердце. Нить серебряной ее мощью держится. Любовь плодоносна, ибо качества духа ею укрепляются и возрастают. Хотите яро преуспеть? Любите любовью неумоленной. Сердце тогда не засохнет и не погаснет огонь. Им, говорю, устремление, мужество, постоянство, самообладание. А вам, ближайшим, говорю, любовь. Ибо из неё все прочие качества произтекают, как от солнца свет жизнедатель. Солнце любви в сердце своём утвердите. Будет в пространстве сиять. Она будет светом людям. Будьте как солнце, будьте отражением солнца великого сердца, ибо его свет несёте в себе. Сын мой, приблизившись ко мне любовью, не дай чудесному дару заглохнуть. Пусть растёт, беспредельно умножаясь в силе и мощи своей. Ею победишь и ею достигнешь любовь это синтез всех качеств. Когда сияет она светом своим негасимым, близким становится всё, и будущее заряется сознание своими притягивающими лучами. В будущее идём любовью вместе победно. Отдать сердце мне можно лишь любовью. Отдавшему вас дам в остократ. Каждая вибрация любви, из сердца излучаемая, возвращается к пославшему ее, нагруженная дарами моими. По лучам любви получаете, любовью их привлекая. Так и запомните, любовь, побеждающая все.